Кирилл Клеванский. Мотобар. Книга четвертая, серия десятая. Некоторое время назад. «О чем вы там так мило беседовали?» Элла позвала вас с Борисом на вечеринку, пожал плечами Ордан. Прищур Елена стал еще сильнее и еще смешливее. «Нас с Борисом?» – спросила она таким тоном, будто лиса зайца уговаривала в ее же логово на обед наведаться. «Ну, и меня заодно», — еще раз пожал плечами Ордан. «Видимо, ей неловко предложить вам напрямую, так что через меня передала». «Через тебя передала?» «Ну да». «Арди». «Что?» «Я не понимаю, как ты одновременно можешь быть настолько умен и настолько глуп». «Ты о чем?» «Вот об этом. Можешь Тесс рассказать, она объяснит». И подумав, Елена поспешно добавила... Хотя лучше не надо, вдруг переживать будет. У вас ведь с ней все только-только началось. Елена, я не понимаю, нахмурился Ардан. Елена вместо ответа в голос рассмеялась. Арди хотел было спросить, что именно его подруга имела в виду, но в кармане брюк начал постепенно раскаляться медальон Милара. Ардан потянулся уже к ручке автомобиля, но так-то и не коснулся. В любой головоломке и задачке всегда при любых обстоятельствах и любых переменных присутствует общее значение. Какое-то неизвестное, на котором и строится неозвученный принцип задачки. Почему именно так? Потому что в противном случае задача нерешаема. Нельзя спросить у кого-то. А если яблоко зеленое, то почему собаку зовут Шершень? И ждать при этом чего-то кроме пространных рассуждений. Да. Разумеется, охота на тропах, как учили Эргар, Шали и лесные звери, не имеет ничего общего с загадками Скасти и Атанха, но, как правильно подметил старший магистр Паарлакс, в жизни существовал принцип детерминизма, распространявшийся не только на опыты с магией в душноватых помещениях магистров. Любое событие всегда имеет причину, ход развития самого события, Закономерный итог и последствия. И данные звенья связываются в бесконечное переплетение сложных, взаимосвязанных и взаимопроникающих паутинок. Да, паутинок, только не трехмерных, а если смотреть сверху, то вообще двумерных, а помещенных, как бесконечная лента на грани многомерного искривленного пространства. Это все чем-то напоминало принцип, по которому Лей двигалась внутри вектора в печати. Высчитать математически сложно, но возможно. Но вот представить визуально существо, живущему в трех измерениях, невозможно. Причем здесь все это? А что если Арди, все это время, искавший начало, тот короткий отрезок, с которого и начали запутывать клубок загадок, вовсе не находился в трехмерном пространстве тайн, где есть некая точка отсчета, с которой можно было бы окинуть взглядом обнаженный горизонт, связанных с судебой трагедией. Что, если он, как в текстах о векторах, не был способен осознать многомерность пространства в виду своих размеров? К примеру, муравей, помещенный на ленту, может понять, что там многомерно А сторонний наблюдатель, находящийся вне пространства загадки, видит лишь в лучшем случае три измерения. И для того, чтобы понять многомерную суть, требуется самому стать частью уравнения. И если в случае с течением внутри печати, вне сложных математических уравнений данный опыт невозможен, то в реальной жизни. Что, если он все увидел совсем не в том свете, в котором действительность находилась на самом деле? Прямо как на лекции Аверского. — Ты чего застыл, господин Мак? – спросил Милар, перегибаясь через диванчик и опуская окно в двери машины. — Мы неправильно смотрим на задачку. «Чего — Чего? Ардан убрал посох между сидений и уселся внутри, попутно отряхнув каблуки туфель от слякоти. — Что, если пауки вовсе не являются самоцелью происходящего? Милар нахмурился. — Поясни. Что, если они точно так же, как и мы, просто застряли на этой паутине? Ардан подпер кулаком щеку и прикрыл глаза. Что, если они просто инструмент? Капитан, видимо, ожидая, что разговор окажется не быстрым, достал сигарету и прикурил, забывая свои попытки бросить привычку ради жены. Мы уже предполагали, господин Мак, что за их спинами стоит кто-то еще. А если это не предположение, а данность? — Даже если так? Милар пожал плечами, опустив уже свое окно, выдохнул облачко дыма прямо на площадь звезд. — Это ничего не меняет. — Ты не замечаешь противоречий? — Замечаю, — кивнул Милар. — Столько, что если начать перечислять, то получится список длиннее, чем даже ты, господин Мак, захочешь прочесть. — Они ведь должны понимать, что их подрывы и убийства не имеют никакого значения в разрезе изменения прошлого. — Абсолютно никакого, — согласился Милар. — Милар, образование которого ограничивалось материалами, которые в современное время преподают в первых трех классах обычных губернских школ. — Тогда зачем? — Потому что, как мы, опять же, уже с тобой предполагали, их кукловоды не верят в путешествия во времени. — Но верят сами пауки. — Ага. — Почему? — Милар нахмурился. «Что? Почему?» «Почему они верят в то, что это возможно, даже если те, кто помогает им из тени, видят совершенно иной мотив в сотрудничестве с пауками?» Милар ненадолго замолчал. «Может, они не догадываются?» Не очень уверенно предположил капитан. Ардан выгнал правую бровь. «Ну да, согласен напарник. Звучит глупо». Поднял ладони Милар признавая поражение, но причин может быть от и вплоть до селькады, если ты понимаешь моё сравнение. Ард понимал. А что, если это не пауками пользуется, Милара? Пауки пользуются кем-то. Подхватил капитан. Именно, кивнул Лардан. Или они думают, что кем-то пользуются. Милар снова закончил за Арди. Именно, повторил Арди. Так да, если они действительно полагают, что смогут все отыграть обратно, то этим мы можно объяснить их противоречия в собственных словах. Когда они хотят свести жертвы к минимуму, при этом налево и направо все усыпают трупами. Именно, уже в третий раз произнёс Арт. Если трупы и разрушение часть сделки, которую они заключили с теми, кто стоит за их спинами, то тогда всё получается вполне логично. Они делают вид, что следуют всем договоренностям, а на деле собираются переписать в истории не только то, из-за чего изначально полезли в это пекло, но и все, что успели натворить. Милар какое-то время молча курил и смотрел в окно. Там, на площади звезд, молодые маги спешили к трамваям или в сторону немногочисленных припаркованных автомобилей. Их могли себе позволить только самые богатые из учащихся большого. По той простой причине, что все остальные, между дорогими артефактами, книгами, оборудованием и совсем не недешевыми автомобилями, отдавали предпочтение далеко не последним. Детали, которые, если не знать на личном опыте, не сразу и подумаешь. Так же, как и с пауками. «Предположим», — прогудел наконец, Милар. «Ну, что нам это дает, господин Мак? «То, что пауки изначально не злодеи». «Не злодеи». — Ага, герои, чтобы их, прям как в сказках детских. Сейчас какую-нибудь княжну расколдует или дракона загубит. — Ты понял, о чем я, Милар? — Понял, — не стал отрисать капитан. — Просто данная перспектива мне нравится даже меньше, чем вариант, когда мы просто охотились за террористами, бомбистами, демонологами, революционерами, и кем мы их с тобой за прошедшие полгода только не представляли. — Почему? «Потому что, господин Мак, отвечая на твой очередной дурацкий вопрос, почему?» Милар стряхнул пепел и откинулся спиной на диванчик. «Я знаю, что делать со всеми из тех, кого перечислил. но ну, может, разве что демонологи — новое слово в моем словаре, но тем не менее. А вот если ты прав, и пауки — это не какие-то изуверы, то...» «В чем мотив?» «Они хотят что-то исправить в прошлом». Вечные ангелы арт!» Капитан так активно жестикулировал, что едва не поджег пеплом часть обивки. «Это столь же размыто, как если просто ткнуть пальцем на большой карте в обозначении столицы и сказать, что у нас здесь проблема. Но можно попробовать вынести что-то за скобки». «Что?» «Сократить уравнение, забрав из него часть с неизвестными», — пояснил Ордан. «К примеру, что нам неизвестно?» «Все!» — недовольно буркнул Миларр и, немного успокоившись, продолжил. «Мы действительно, господин Мак, почти ничего не знаем. При здесь Бри Для чего все эти трудности сровнивай? В чем интерес Налимова? Как они планируют запустить устройство Парлакса? Как к ним затесались вампиры и орк? И перечислять можно еще долго. Но, — вздернул указательный палец Ордан, — мы знаем, что эти события произошли». Милар медленно повернулся к напарнику и довольно красноречиво нахмурился. Им зачем-то понадобилось ровнево, так? Так. Но при этом морщины между бровей Милара чуть разгладились. — Они в курсе некоторых моментов, — задумчиво протянул капитан, — о которых ровнево знать попросту не могла. К примеру, она пока не встретила тебя первый раз у дома, мисс Елизавета Арис, просто не знала о твоем существовании хотя выбор пауков пал именно на Лорлову, Она могла быть не связана с тобой, господин Мак. — Скорее всего, так. — Но тогда она связана с Большим. — Ага. Не очень радостно согласился Арт. Милар прищурился. — Ты куда-то клонишь, да? — Пока и сам не понимаю, Милар, но давай продолжим, — признался Ардан и достал свою маленькую записную книжку, которой делал заметки последние несколько месяцев. Смотри, Налимов связан с Морем, так? Да. Капитан тоже достал свои записи и перелистал несколько страниц. И познакомились с Ровнивой они какое-то время тому назад. Так что если пауки действительно, как ты полагаешь, не злодейские злодеи, тогда их встреча действительно могла бы случайно, и Налимов действительно мог испытывать какие-то чувства к Алисе. Но тогда почему? Почему он ее использовал? подхватил Ардан. «А мы уверены, что он ее использовал. Вдруг нам просто дают возможность так думать, знаешь, как меня учил один бельчонок?» «Даже не хочу знать, господин маг, иносказательно ты сейчас говоришь про белку или нет». Ардан пропустил колкость мимо ушей. «Обмануть кого-то можно разными способами, в том числе позволить обмануться самому. У них может быть просто не один крот, а несколько, Арт. «Это тоже вписывается в гипотезу?» «Вписывается», — кивнул Арт. «Поэтому данные неизвестные можно вывести за скобки». «Неизвестные, скобки, уравнения. Ты все же продолжаешь». «Я помню, что ты мне говорил, Милар, но мне так проще объясняться». «Ты сейчас меня в этом хочешь убедить или себя?» Арт, находясь в запале, как это часто бывало, когда он чувствовал, что напал на нужный след, неважно, на охоте или в процессе разгадки головоломки, не обратил внимания на сказанное. — Налимов и Ровнива. Мы знаем, что они были вместе. Мы знаем, что Ровнива сама думает, что выдала Ильдару какую-то информацию и... Ордан споткнулся, вспоминая слова императора и герцогиню Анорскую. — Спящие духи. Ситуация ведь почти идентичная. Ровнева, как и Анорская, могла обманывать сама себя. — Ты продолжай. — Да, прости. Ордан прокашлялся и полетел карандашом дальше по листку. — И тогда у нас остается данность. Ильдар связан с морем, а также имеет некоторую тайну в прошлом, связанную с детьми. — Детьми? Ах, ну да, тот плюшевый медведь. Милара облизал кончик грифеля и тоже принялся чертить схему. — Я понял, к чему ты клонишь, господин Мак. Нам нужно убрать все неизвестное, оставив только известное. Примерно так. — Тогда, если убрать все прочие неизвестные, которые ты упомянул, то Ильдар связан с морем. Анвар Регланов сказал нам про корабль, и на этом все. Слишком мало для того, чтобы найти общее зерно. — Есть еще кое-что. — И? — Ларлова. — Что с ней? — Она сирота. — Я помню. — А помнишь, почему? Милар пожал плечами. — Родители и братья с сестрами числятся пропавшими без вести. Капитан осекся и замер, так и не закончив чертить линию на бумаге. — Пропавшими без вести в на океане. Объединенные компания Мэнли, Мрити и Атарский тоже связана морскими путями снабжения их проекта по созданию воздушных суден. — Видишь? Ардан чувствовал, как сердце стало биться немного быстрее. Так случалось каждый раз, когда он выслеживал цель на охоте в лесных разливах и среди горных троп. Четыре раза. Море встречается четыре раза, хотя, если подумать, то даже пять. Пять? Индгар. Милар щелкнул пальцами. — Ты предполагал, что его семья могла попытаться пересечь страну не по железнодорожным путям, а по морским. Только не понимаю, как это связывает нашу историю, кроме никак не проверяемого появления очередного упоминания моря. Но если предположить, что я прав, тогда можно легко объяснить все странности в биографии Налимова». Милар, судя по тому, как дернулись его плечи, едва руками не всплеснул. «И как?» Артан повернулся к собеседнику и чуть грустно улыбнулся. Милар сперва не понял, а затем... — Ограничение в правах первородных и их ближайших потомков, — протянул он. — Вам запрещено пересекать страну без разрешения на то, чтобы покинуть губернию, в которой вы рождены. — А еще? — А еще обычно данное разрешение почти невозможно получить для морских перевозок, — продолжил Милар, — потому что корабль — замкнутое место, где первородный может доставить немало проблем. Ардан сдержанно кивнул. Такая простая деталь, такая небольшая бумага, бумага, с которой, если подумать, началось его путешествие из Эвергела до столицы, и точно так же, как они тогда забыл Келли, из-за чего бумагу пришлось выписывать Йонатану. Также они забыл Ардан, вернее, у необходимости ее оформления. Торговые перевозки Налимова. Милар снова сделал несколько надписей и его непонятные истории с игрушками. А что, если он, будучи большим деловым человеком, которому нужно вести дела с разными людьми, немного зарабатывал на стороне и перевозил тайком первородных с востока на запад и обратно? На этом ведь можно заработать больше, чем на транспортировке всякого добра. Но как он вышел на первородных? Через других первородных. Милару не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, о чем идет речь. «Семья?» — не поворачиваясь, спросил он. «Полагаешь, что у Налимова имелась семья? Незарегистрированный брак с первородной?» «Представь себе, сколько проблем бы у него возникло, Милар, если бы об этом стало известно. Если даже не упоминать гражданские контракты, то все государственные заказы, которые он обрабатывал...» Тут же бы встали под вопрос исключительно из-за его связи с первородными. Капитан взял небольшую паузу на раздумье, а Арди отвернулся к окну. Там в зеркале бокового вида отражались корпуса общежитий, которых имелись отдельные этажи для первородных. — Звучит, по крайней мере, логично. Капитан оставил очередной длинный росчерк. Но мы не можем этого проверить? — Можем. — Аркар, — догадался Милар. Ордан кивнул и добавил, «Он может узнать информацию в районе Первородных. Налимов все же не последняя фигура был в вопросе морских перевозок. И если кто-то из Первородных имел с ним связи, то обязательно найдется кто-то другой, кто знал об этом». «Значит, навестим твоего знакомого». Милар несколько раз подчеркнул фамилию Налимов и имя Аркара. Ардан не стал спорить, им действительно требовалось навестить орка и не только по озвученной ранее причине. — Но у нас все еще нет никакой зацепки о том, куда могла исчезнуть семья Налимова и почему он связался с пауками, — напомнил Милар и тут же ответил сам себе. — Только если не предположить, что его отчеты были отредактированы, а если предположить, то получается, что где-то пять лет назад, плюс-минус год, на море произошло какое-то событие, которое кто-то... Тот то очень большой и серьезный, с длинными руками и не менее длинными связями сумел замести под ковер. «Знаешь кого-нибудь, кто подошел бы под описание?» — хмыкнул Арт. «Сарказм?» — удивился Милар. «Мэн и его партнеры по новому предприятию». «Вообще я имел в виду и Ригова. Но, думаю, ты прав, Милар, кроме Иригова они могли купить еще нескольких других Риговых. закончил Заарда Милар. — Я не назвал этого ублюдка, Арт, потому что он на допросе ничего такого не рассказал. — Получается, они действительно купили кого-то еще? — Или не купили, Арт, — тихо, почти шепотом произнес Милар, — или не купили, а одолжили. Мы не можем знать, что у тех, кто помогает паукам, нет таких возможностей. Скорее даже наоборот, они у них есть. — Хорошо. «У нас вырисовывается новая гипотеза, только мы, опять же, имеем в ней ряд несостыковок. И слишком много неизвестных, которыми мы, откровенно говоря, попросту спекулируем. Твердых доказательств нет». «Ты прав», — кивнул Ордан. «Все, что мы можем знать точно, да и то, если спрятать все неизвестные за скобками и отказаться от них, то тогда единственное, на что можно опираться...» Это некоторые события на море, спрятанные от общественности. Миллар постучал карандашом по записной книжке и, написав два слова «корабль» и «море», обвел те кружком, к которому подвел несколько линий. На какое-то время внутри служебного старенького Деркса повисла тишина. «Хорошо, хорошо, господин Мак, предположим, предположим, ты прав». Предположим, что у нас есть общий знаменатель — события на море. Все еще нисколько не сужает круг поисков, учитывая, что их каждый год происходит немало. Искать то, что спрятали пять лет назад, — выстрел в небо. Да, но можно раскрыть одну из скобок. И какую? В Орлова? Милар вздохнул и покачал головой. Повторю свой вопрос, но немного в ином свете. А она тут при чем? На этот раз уже Ордан, вздохнув, отложил карандаш в сторону. «Один барс учил меня». «Барс? Не белка?» — перебил Милар. «У меня было несколько учителей». «Ага, господин Мак. «Белка, барс, волчица и ведьма Фая». «Волчица и ведьма — это одна и та же ситхи». Милар только отмахнулся. «Ну так чему тебя там учил твой барс?» «Тому, что на охоте нельзя выбирать цель» которая находится где-то вдалеке. Надо всегда искать то, что поблизости. Милар пару раз ошарашенно хлопнул ресницами. — И как данная звериная мудрость нам сейчас поможет? Кажется, капитан полагал, что сильно ошибся в том, что Арди помогает в расследовании. — Мак, которого я видел на фабрике. — И? — Он ведь прятал от меня свое лицо, — напомнил Ардан, Потому что, как ты правильно тогда сказал, «Этот маг либо знает тебя лично, либо слишком известен широким массам», — Милар повернулся. «Но если подложить под эту теорию нашу «Ладно, признаю твою новую гипотезу о пауках и их причинах для всего этого бардака», то получается, что любой маг, известный в широких кругах, подпадал бы под ремарку о том, что у него что-то произошло на море, и...» Капитан осёкся и медленно... Очень медленно повернулся к Ардану. Блять! Коротко и емко сказал капитан. Ардан продолжал смотреть на отражение магов, выходящих из Большого. Если открыть скобку Сларловый, сухим, словно чужим тоном произносил Ардан, то получается, что мы имеем сразу две связи. Ларлова связана с происшествием на море. Милар, кажется, серьезно раздумывал о том, чтобы выскочить из автомобиля и броситься с саблей наголо и взведенным револьвером прямо в Большой. «Она учится в твоей группе, а твоя группа учится у профессора Леи Моример, чей военный корабль попал в шторм. По официальной версии. А по неофициальной...» — процедил Милар. Он, возможно, вполне мог столкнуться с баржей, перевозившей не только товар, но и вполне себе живой груз. Но почему дело замяли? А кто обслуживает приличную часть военных судов, на которых стоят лей-генераторы для поддержки военных магов? Милар закрыл записную книжку. — Мэн, — ответил он, — или мрите, если на их корабле произошло что-то что привело к такого рода столкновению, то они постарались бы замести все следы и тогда... — Тогда понятно, почему военный корабль оказался на острове с мертвыми землями, — кивнул Ардан. Потому что кто там может выжить? — Никто. — Никто, кроме изуродованной, безумно одаренной волшебницы, которая разбирается в демонологии. — Той самой демонологии, с которой мы сталкивались уже несколько раз. Милар не сводил пристального взгляда со здания первого магического университета. Вот как они связаны, Арт. Индгар потерял там свою семью, а вампиры? Им же вообще нельзя покидать разрешенные для пребывания территории. Вот только мне казалось, ты говорил, что они не могут выжить на воде. И это та странность, которая не позволяет мне с уверенностью сказать, что я прав. Устало вздохнул Ардан и закрыл книжку. «Вампиры сильно выбиваются из моей гипотезы, Милар. Они не могли находиться на барже Налимова!» Милар нахмурился. «Ты говорил, что они молодые?» «Очень, Кивнул Орд, всего несколько лет». «А еще у нас есть молодой звездный оборотень!» Милар с Орданом переглянулись. «А что, господин маг?» «А что, если дело не в неисправности машинного отделения с легенераторами?» Милар опять понизил голос почти до шепота. «Что, если Мэн и его партнеры замахнулись на что-то большее? Корабль ведь находился в нейтральных водах, на севере, а баржа Налимова шла на юг. Чувствуешь, как не сходится? Даже если бы они столкнулись, то как бы тогда военный корабль оказался бы так далеко от нашего залива?» «Налимов мог для того, чтобы не привлекать внимание, грузить товары на разных островах Фории, Аликзасии», — пожал плечами Арт. «Они могли оказаться и на севере». «Ты просто не хочешь верить в худшее, господин Мак. Капитан закрыл записную книжку и убрал во внутренний карман казенного пиджака. «Они могли и вовсе не попадать ни на какой остров с мёртвыми землями. На корабле, в нейтральных водах, с леоборудованием и магами». Могли проводиться незаконные эксперименты. Отсюда у нас вампиры, отсюда звездный оборотень. Хотя я сомневаюсь, что он замешан в этом предполагаемом эпизоде столкновения двух кораблей. Ардан хотел возразить, действительно хотел, но вместо этого коротко добавил: Родители Лорловы. И что с ними? Они были магами и исследователями. Исследователями, значит, протянул Милар. В любом случае, Милар, одна гипотеза не отменяет другую. Опыты на корабле действительно могли проходить, и Налимов действительно мог строить сложные маршруты, что, скорее всего, и делал, чтобы не привлекать к себе внимания. «Скорее всего, так оно и есть», — согласился капитан. «И они действительно могли попасть по итогу на остров с мертвыми землями, но не из-за шторма, чтобы замести следы». Хором закончили Милар с Орданом но не для того, чтобы скрыть следы столкновения с гражданским судном. Арт продолжил уже в одиночку. Вернее, не только для этого, а еще и спрятать куда более страшную деталь своих дел. «Незаконные эксперименты», — выдохнул Милар. Тишина тяжелая, давящая на грудь, сжимающая горло тисками дурно пахнущего, тошнотворного сознания воцарилась в машине всего на несколько секунд что на несколько секунд дольше, чем хотел бы любой из них. Поэтому пауки хотят убить Мэна. «И так они вышли на тех, кто им помогает». Милар так сильно затягивался, что, забывшись, едва не обжег пальцы. «Пауки хотят отомстить», — начал Ардан. «А их покровители замести уже свои следы», — продолжил Милар. «Если Мэн или Мрити так сильно ошиблись...» их покровителей, учитывая репутацию обоих, может пропасть желание работать с ними дальше, но если они их уберут, то все остальные, с кем они могут тоже сотрудничать, вряд ли преисполнятся желанием продолжать свои сомнительные дела. А тут, как нельзя кстати, появляются отчаянные мстители в виде профессора Моример, Индгара, Налимова, вампиров и всех немногочисленных родственников погибших которые решили докопаться до истины и не поверили в официальную версию и весьма щедрой пенсии и компенсации. Блядство. Ардан не хотел думать о том, что на обоих кораблях, если посчитать совокупное количество персонала, присутствовало больше полутора тысяч человек, а на фабрике присутствовало лишь маленькая крупица тех, кто оказался связан одной и той же болью. Они ведь, наверное, пытались достучаться до остальных. Затем до правительства, а потом и до газет. Но их никто не слушал, отмахивался, принимал за сумасшедших, потерявших рассудок из-за горя. «Каково это жить, зная, что твой родной, любимый человек погиб по вине того, кто до сих пор ходит по земле и дышит воздухом, а не лежит в деревянном ящике под несколькими метрами кладбищенской земли?» «Арда, ну хорошо, знакомо это чувство. Слишком хорошо» все равно, что носить на спине камень, постоянно давящий на плечи теми путами, которыми оказался опутан и сброшен в бездонную расщелину прошлого, стена которой вытесли из сожалений, бессильной ярости и жажды справедливости, постепенно перерастающей в зов мести, ослепляющий и всепоглощающий. И в какой-то момент, когда силы тащить эту ношу ослабнут, несчастный сорвется в пропасть — и либо сгинет там, либо зацепится за стену. За стену из мести. Ардан понимал это, потому что и сам бы сорвался, если бы не Атанха, Эргар, Касти, Гута, Шали, Кайшес и даже Ленос. Они сперва помогали нести ему эту нож, а затем, когда пришло время, обрезали путы, позволив камне исчезнуть во мгле прошлого. Ардан не забыл и не простил. Но то, что произошло тогда в Эвергелии, произошло, потому что его отец сам выбрал такой путь. Выбрал и проиграл. Таков сон спящих духов. И однажды, если судьба вновь сведет его тропу с тропой главы Шантира, то они сразятся во второй раз. И тогда Ардан утолит голод своей ноющей раны. Но он не станет искать мести, не станет сжигать себя в этом огне. Его научили другому, научили, как жить и как умирать самостоятельно, а не потому, что кто-то где-то в прошлом столкнул камень с горы. Ардан понимал пауков, но не более того. Осуждал ли он их? Нет, ни в коем случае. Понял бы он тех, кто, узнав все детали, встал бы на сторону заговорщиков, оправдывая самосуд. Понял бы. Потому что и сам был близок к этому. Унял бы он тех, кто назвал бы бездействие слабостью и трусостью. Разумеется, ведь и сам порой карил себя за то, что так и не отправился по следу главы Шантера. Но с другой стороны, Ардан понял бы и тех, кто сказал бы, что то, что делают пауки, есть слабость, что они стали теми, с кем боролись сами. Мэн считал, что имеет право вершить судьбы, и его заблуждение привело к трагедии точно так же как к могло и, скорее всего, приведет самоуправство пауков. Так где же правильный ответ? Где правильный ответ в этой многомерной загадке? Как понять, куда Ардан смотрел? Видел ли он перед собой простых людей, объединенных благородной целью, или же перед ним находились озлобленные, потерявшие себя в горниле мести бомбисты? Наверное, будь Ордан как в примере с лейвекторами в печатях маленьким муравьем, он бы понял, на какой именно грани находится. Но он не знал, не знал, какой ответ правильный, правы ли пауки или нет, благородны ли их побуждения и могут ли те оправдать ужасные деяния, или же все это лишь отчаянное сражение того, кто уже ничего не ждет от жизни и потому готов разрушить все вокруг». Лишь бы остальные тоже ощутили его боль. Поняли этот отчаянный, вездесущий вой, разорванный в клочья души. Арт не знал. Ничего не знал. Он знал, как найти себе пропитание в горах и лесах. Знал, как выжить в степи и найти по звездам путь в любую точку континента. Знал, как призвать осколки имен, как заглянуть за изнанку мира. Знал, как построить печати, как сосчитать рунические связи. Знал, как... В памяти прозвучали слова из далекого прошлого. «Я прочитал почти все твои книги и большую часть свитков», — возразил он ворчливо. «Я знаю, как зажечь лунный свет посреди пути духа дня. Знаю, как услышать часть имени бури и позвать ледяную молнию. Знаю, как сделать из тьмы накидку, отводящую глаза. Знаю, как прошептать слова, которые откроют закрытые проходы. Знаю, как смешать сотни трав, корешков и плодов». «Знаю, как из искр сложить звездную карту, знаю, как...» «Не все знания, маленький говорящий, — перебил Атанха, — можно почерпнуть из книг и свитков. И самые важные знания, которые ты найдешь, как раз придут к тебе не через книги». С тех пор прошло шесть с половиной лет, но ничего так и не изменилось. Ордан все еще ничего не знал. Только теперь, пожалуй, лучше понимал, что именно имело в виду Атанха. «Мы не судьи, Арт!» — внезапно прошептал Милар. «Ты...» «Я знаю, о чем ты думаешь, напарник, потому что и сам думаю о том же...» Милар застегнул кобру, убрал ладонь с эфеса который, сам того не заметив, переместил себе на колени. «Но мы не судьи, чтобы решать, кто прав, а кто виноват. Мы расследуем дела, мы ловим преступников, самых отъявленных и опасных. Не лишь инструмент...» Да и то стали такими не по своей воле, но стали. Милар был непреклонен. И теперь причиняют боль, такую же, как причинили им. Если я что и понял за годы службы, на парник, так это то, что все вокруг себя ломают те, кто и сам сломан. И не наша задача их чинить, наша задача их остановить. А мы и... и все остальные, если наша гипотеза верна, а ее еще надо проверить, понесут заслуженное наказание. А затем, когда мы посадим тех, кто должен сидеть, и повесим тех, кто должен висеть, то займемся теми, кто прячется в тени и дергает за ниточки. Найдем их тоже, каждого из них, напарник, и предадим правосудию, потому что никто арт, никто, кроме Светлоликова, не имеет права вершить чужие судьбы, мы в том числе. Ни у тебя, ни у меня, ни даже у императора нет права вставать на чью-то сторону, кроме стороны закона. Ардан несколько раз вдохнул и выдохнул. А иригов и то, что тебе показал демон, никто несовершенен, напарник пожал плечами Милар. И я бы без всякого суда и средств живьем снял кожу с такого ублюдка, как иригов, и не испытывал бы по данному поводу ни малейшего сожаления или угрызения совести. — Более того, я бы даже спал лучше, зная, что избавил мир от такого паскудного бремени. — Это лицемерие и... — И на следующий день, — перебил Милар, — пришел бы в Черный дом и сдался бы. А там уже как решат судьи. — А кто говорит судьям, как решать? Капитан пожал плечами. — Понятия не имею, господин напарник. Я ведь не судья. Я капитан второй канцелярии, дознаватель первого ранга. Мое дело ловить преступников. И пауки — преступники. Или ты это отрицаешь? — Глупо отрицать, очевидное, — возразил Арт. Они столько натворили, что... — Тогда в чем твоя проблема? — Я просто не знаю. Не знаю, что чувствовать. Они зло. Они вынужденное зло. Они обманутое добро. Они вообще кто? Милар улыбнулся впервые с начала разговора, только немного печально и еще с едва заметной, но все же присутствующей ноткой ностальгии. «Добро, зло. Если ты будешь мерить все такими понятиями, напарник, то рано или поздно обнаружишь себя в том же положении, что и темный лорд, или как Арора Габар». Ордан дернулся, как от пощечины. «Ты... Они оба думали, что могут переделать мир под свое видение. И к чему это привело?» — не останавливался Милар. «К горам трупов и рекам крови. А насчет чувств?» «Старайся их не слушать. Работай, делай свое дело, делай то, что должен». «Знаешь, Арт, что отличает взрослого охотника от детеныша?» «Что, Эргар?» «Детеныш делает то, что хочет, а взрослый охотник — то, что должен». «Это сложно». Гордан провел ладонью по груди, словно пытаясь унять заболевшее сердце. Вот только боль была совсем не физическая. Не слушать чувства. — А «Да никто не говорил, что работа легкая, — ухмыльнулся Милар. — Но обычно помогают сигареты, черный юмор и алкоголь. Главное — не переусердствовать ни в том, ни в другом. — А положительный? — она всплеснула руками. — Тоже, конечно, ярлык. Да и вообще. Забудь, что я сказала. «Все мы, кто делает работу, которая должна быть сделана, всегда выглядим в глазах послушного стада самыми последними мерзавцами». «Почему?» «А потому, малец, что наше существование как бельмо на глазу этих хороших людей. Мы им, видишь ли, напоминаем, что мир — дерьмо!» Последние слова Катерина выкрикнула, обведя взглядом оставшихся в вагоне посетителей. «Грязное, паршивое место!» где сильный жрет и ебет слабого, где все друг другу врут, предают и убивают. И хорошие люди, Орди, они не хотят этого видеть. Им это неудобно. А мы напоминаем окружающим обо всем дерьмище одним лишь фактом своего наличия. Потому мы плохие, и нас надо того этого убрать подальше. Но проблема из-за этого не исчезнет же. — Ну вот, — протянула Стрелок, — ты это понимаешь, и хорошо, что понимаешь. А остальные? Да ладно, Арт, забудь. Это я спьяну. И, может, из-за того, что похоронки опять разносить. Ненавижу это дело. Катерина тогда в поезде была права, не ошиблась ни в одном своем слове. Только Ардан не понимал, где именно и в чем именно заключается данная правда. Ему лишь казалось, что он что-то понимал. Тот, кому не придется принимать те же решения, что Ордан и Милару всегда с чистой совестью смогут назвать их обоих мерзавцами. Тех, кто встал на защиту необманутых людей, доведенных до крайней степени отчаяния. Амен, Лемрити и прочих, кто и стал причиной трагедии. Вот только это все не так. Все совсем не так. Но чтобы понять это, надо наблюдать за многомерностью не со стороны а находиться на одной из граней. Теперь Ардан это знал. Осталось только выбрать, на какой конкретно грани он находится. «Нам все еще надо подтвердить эту гипотезу, господин Мак. Ардан дернулся и отмахнулся от своих рассуждений. Мысли завтрашнего дня. У них имелись куда более насущные проблемы. Есть идеи? Если ты прав, и у них кротов побольше и поглубже, чем ровнева то это первое, в чем следует убедиться. — А мы уже не убедились? Как — Как? — спросил Милар, и, как и в прошлый раз, ответил сам себе. — Архив. Ровнева не могла им ничего передать, а нас опередили, потому что знали и хотели отвлечь внимание. Милар процедил что-то нечленораздельное. — Это не сильно поможет нам вытащить ее из черного дома, но уже больше, чем ничего. Милару явно тяжело давалась тема Алисы Ровневой. Хорошо, Налимов, надо ехать в Каркару. Тогда поехали. Погоди, Ардан схватился за руль. У нас осталось совсем немного времени. Миларов вздохнул и снова нахмурился. Да я помню напарник, что у нас по твоему мнению срок до первого дня лета. И еще помню, что ты не можешь рассказать мне почему. Ардан действительно не мог. Не мог сказать, что в уравнении имелось еще одно неизвестное, сбежавшее из темницы летнего двора таинственной ситхи. Или не такой уж и таинственный. Помнишь, я говорил о словах звездного оборотня? — О том, что у него есть кровь Матабар? Ардан кивнул. — И что с того? — А что, если они тогда похитили меня вовсе не ради искусства и анха, а... — Из-за твоей крови? перебил Милар. Ордан снова кивнул. Капитан молчал, долго молчал, затем, тяжело нахмурившись, даже изряднее, чем ранее произнес. «Ты ведь понимаешь, что это в таком случае означает?» «Те, кто связан с пауками, точно так же связан и с операцией «Горный хищник». Милар отпустил руль и потянулся к третьей сигарете, затем вспомнил, что не докурил вторую и затянулся. Вырвался, затушил, выкинул окурок и пригладил ладонью растрепавшиеся волосы. Видимо, воск высох. «Только не говори мне, что собираешься повторить этот финт с фабрикой, напарник. Хочешь стать наживкой?» «А у нас есть другой вариант?» «Для начала все проверить», — возразил Милар. Мы все еще предполагаем, что разобрались в сути происходящего. Мы не можем доказать причастность твоего профессора. Не можем доказать махинации Налимова. Не можем даже привязать Мэн или Мритик к паукам и тем таинственным господам, о которых тут столько сказали. У нас лишь косвенные улики. А патронов в барабане осталось лишь на один выстрел. Поэтому я предлагаю разделиться и... «Нет, дорогой мой напарник, предлагать сейчас буду я, а ты внимательно слушай, и начнем мы с джаз-бар у Брюса». Аркар смотрел на Милара так, будто видел перед собой нечто, к чему он не знал, как относиться. То как к опасной и заразной собаке, способной укусить и заразить чем-то неприятным, то ли как к равнозначно неприятному, дурно пахнущему насекомому, которое хотелось раздавить, но не имелось желания пачкать руки. — Значит, я правильно понимаю, что ты хочешь от меня, Арт? — на языке степных орков говорил Аркар. — Можно на Галевском? — перебил Милар. Орк осекся и повернулся к капитану. — Киротышка, если тебе заняться нечем, вон можешь взять тряпку и помыть мне полы. Справишься? «Или плащи теперь на это неспособные. Капитан потянулся к револьверу, Аркар сжал кулаки. «Господа!» Который раз за вечер размолился Арт. «Пожалуйста!» «Я буду говорить на том языке, на котором захочу, коротышка!» Процедил Аркар. «Это вы ко мне пришли, а не я к вам!» «Я этого не забуду, Арк!» «Ой, да сколько угодно!» Отмахнулся Аркар и повернулся обратно к Арданову. «Ты хочешь, Арт, чтобы я узнал у Конклава, имелись ли какие-то связи у Налимова?» «Налимова? Без разницы!» Снова отмахнулся Ворк. «Связи с постелью кого-то из наших?» «Да?» «Ладно. Я тебе должен за тот случай с Ингарем, так что...» «Но это еще не все. Ворков в ожидании уставился на Арда. «Мы не можем показываться на глаза, потому что нас все знают». Как и меня так что потребуются твои связи в Конклаве. — Для чего? — Чтобы остановить возможную войну с молотками, которая приведет к беспорядкам со всеми первородными. Ардан с Миларом не сомневались, что таинственным кукловодам плевать на банды. Все, что они хотели, столкнуть лбами первородных и прочих обитателей столицы, а орочи, пиджаки и молотки, должны были стать лишь спичками. — Выкладывай свой план, Орд! уже на голеском после непродолжительных размышлений выдал Аркар Ардан развернул и раскрыл папку, в которой хранились детали операции, разработанные им с Миларом. Ну ладно, в основном Миларом. Ардан просто идей подавал. Для начала нам потребуется распылить специальный химический состав на профессора Лея, а затем. Погоди, оборвал его Орк. Профессора? Это на звездного мага что ли? Да. — подтвердил Ардан. Это поможет нам ее отследить. Магию она заметит. А такой специфический запах различит ингар, который нужен тебе для... — Я знаю, для чего он мне нужен. Меня просто смущает, что в ваших кумеках, Геловах-то, зародилась сама мысль. Впрочем, не важно. Продолжай. Ардан продолжил. Он рассказал все, что они запланировали, включая то, как смогли по прямому приказу полковника освободить Ровневу, потому что лишь она могла разработать нужный состав, чтобы выследить Лею, как в приоритетном порядке требовалось разбудить Эрнсона с Урским. — Мшистович, разбудили? — Чтобы они могли, пока все уверены, что они спят, стать их основными руками и ногами, ведь требовалось сделать на земле так многое. Ну и Аверский в качестве основной боевой единицы. Ардан даже не сомневался в том, что ничего не сможет сделать против такого мага, как Лея Моример. «Значит, от меня требуется распылить какой-то состав на синего мага и...» Аркар углубился взглядом в перечень. «И еще несколько, ничуть не менее нетравоядных...» «Нетривиальных», — машинально поправил Ардан. «Да плевать каких!» — прорычал полуорк. — Я бы даже сказал ухудительно ухуительно всратых задач, но, боюсь, Арт, твои нежные уши не одобрят. — И все это ради чего? Я клялся тропами предков, Арт, что отвечу тебе услугой за услугу, а не вот это вот ничто, напоминающее мне военную диверсию в тылу врага. — Пауки планируют взорвать? — Да пусть хоть целую улицу взрывают, — перебил Аркар. Десятую часть столицы. Закончил Ардан. Аркар смеялся, а затем, заметив серьезные взгляды собеседников, замер каменным изваянием. «Вы не шутите?» Молчание стало ему ответом. «Вы не шутите?» — выдохнул Аркар. «Ладно, но позвольте, внесу замечание. Ты если этот коротышка? Сейчас что-то еще скажет?» Аркар прорычал в лицо, начавшему говорить Миларю, «То я занесу свое замечание ему в грудную клетку!» Милар, естественно, молчать не стал, так что только спустя десять минут Ордан узнал, что Аркар предлагал в качестве условного сигнала не какие-то конкретные слова, а простой свист, который использовали в степях. Заброшенный храм старых богов «Вы арестованы второй канцелярией, профессор Лея Моример!» Но, разумеется, никакого эффекта сказанное не возымело, и уже в следующее мгновение полетели пули и заклинания, которые мгновенно исчезли в целой плеяде многочисленных щитов, возведенных всего одним-единственным касанием посоха Аверского о землю пещеры. Под ногами гранд-магистра военной магии вспыхнул едва ли не десяток соединенных друг с другом сложнейших печатей, что, судя по сверкнувшим на пальцах аккумуляторам в кольцах, стоило немало лей. Все пауки, кроме Эндгара, так же, как и Налимов, держали в руках жезлы. Каждый из них обладал искусственными звездами. «Профессор Лея!» — Орда, напираясь на посох, сумел подняться на ноги. Тело после всех последних приключений противилось подобному к себе отношению. «Вы все еще можете...» «Мои коллеги не ошибались, господин Игабар, когда хвалили ваш ум». Профессор Лея поняла вторую руку, которая раньше казалась простым протезом, и сдернула с себя плащ. «Но не подумайте, что мы не подготовились. Ардану потребовалось какое-то время, чтобы не только осознать увиденное, но и банально поверить тому, что открылось его глазам. А вместо протеза у профессора Леи из плеча торчало нечто, напоминающее лапу рептилии. Покрытая чешуей, когтистая лапа, увенчанная кольцами с накопителями. А вместо ног — птичьи лапы, совсем как как у гарпий, созданных Голесом во времена войны за рождение империи. Профессор Лея подвергла сама себя процессу химеризации. Только, судя по тому, как дергана, она двигалась не очень успешным. Но проблема даже не в этом, а в том свитке, который она держала перед собой. Ардан, провевший столько месяцев с печатями госпожи Тали не мог не узнать конструкцию, так же, как не мог и не узнать Аверский. "Арт!" закричал Гранд-магистр, но было уже поздно. Когда Гранд-магистр ударил посохом о пол, то его печать в самом прямом смысле попросту сдула, сдула той поразительно мощной концентрацией лей, созданной криком заживо плавящихся, сгорающих в мутном малом огне пауков, каждый из тех, кто держал в руках жезл исчезал в кровавом пламени, каждый, кроме Эндгара. Пепел, поднимавшийся от их тел, складывался в воздухе печатью, в точности копирующей ту, что сияла на свитке профессора Лейи. И когда та нажала на кнопку, и почти мгновенно захлопнулись кристаллические половины купола, отрезая Лею и Арда от остальных, то ни Аверский, ни Аркар, ни кто-либо другой не смогли помешать. Они были слишком заняты. Заняты тем, чтобы не погибнуть под взмахами пылающего клинка длиной в несколько метров — который сжимала в своих руках тварь высотой едва ли не такой же, как те исполинские статуи, что окружали платформу. Профессор Лея призвала демона. «Я ведь сказал, Арт, вы проиграли». Профессор нажала вторую кнопку на пульте, и пирамида, на которой они с Ардом стояли, начала складываться внутрь самой себя, опуская платформу все ниже и ниже. Эрден смотрел на то, как с тяжелым грохотом задвинулись многотонные каменные плиты, смыкая над головой потолок грота, оставляя по ту сторону громадного демона, нескольких плащей, гранд-магистра-орка и смолкающие за сомкнутой преградой далекие отзвуки сумасшедшей битвы. Сам жар оказался посреди луга, небольшого цветочного луга где среди высокой травы, щекочущей сквозь порванные брюки кожу на уровне колен и бедер, тянулись к солнцу цветы. Лютики, фиалки, колокольчики, порой даже васильки. Вот только им, как и их свободным далеким братьям и сестрам, так и не было суждено коснуться высокого светила. И если во внешнем мире это запрещали законы мироздания здесь самый банальный факт того, что никакого солнца в гроте не оказалось. Подземный мешок, размерами немного превышавший лектории в большом, освещался при помощи стеклянной сферы, закрепленной под потолком. К ней прикреплялись десятки кабелей, убранных внутрь тугих оплеток, закрепленных на опорах, вкопанных в землю. Сами опоры оформились в виде деревьев, только железных. Их корни, желоба, где переплетался сложный узор лей кабелей, перекрещивались, нахлёстывались друг на друга, а затем снова расходились в разные стороны, пока не терялись внутри громадных машин, занимавших почти весь периметр грота. Часть кабелей уходила внутрь стены, видимо, присоединялась к тем агрегатам, что остались снаружи. Сама профессор Лея, больше не скрывая своих птичьих, похожих на соколины и ног лап, И руки, чем-то напоминающие лапу ящерицы или иной рептилии, спокойно вчитывалась в журналы и вводила в приборы последние данные. Постоянно перещелкивала тумблеры, крутила реле и порой нажимала на массивные кнопки. Ее, казалось, нисколько не заботило присутствие Арда, даже скорее наоборот. «Профессор, я ведь уже сказала, студенты Габар...» Немного усталым, налущенным, негативных эмоций тоном перебила госпожа Маримера. Казалось, что ее куда больше беспокоит собственный журнал и грохочущая, вибрирующая аппаратура, нежели Ардан. Вы проиграли. Арди бросил быстрый взгляд на стеклянную сферу. В ней, переливаясь всеми цветами радуги и даже теми цветами, названия которых еще не придумали, сияла сфера, не похожая ни на что, что прежде видел юноша. Ни пламя и ни сгусток света, ни жидкий горящий газ, ни, собственно, какая-либо жидкость, и все же она была там». Запертые, дрожащие, бьющие о стенки в бесплодных попытках выбраться на волю, но вместо этого каждую секунду к ней прибавлялись новые капли разноцветного света. Их порождали те самые кабели. Довольно любопытное устройство. Профессор дернул очередной рычаг и, закрыв журнал, повернулась к арде. С весьма и весьма прозрачным принципом. Видите ли, дорогой студент Игабар... Когда Анха создают свои великолепные артефакты, то помещают в них часть Леи. И потому они не теряют своих свойств, в отличие от звездных изделий. И машина наверху, Лея указала журналом на потолок, вытягивает эту лей, а затем конденсирует и расщепляет на отдельные поля, которые затем уже здесь, она указала себе за спину, вновь синтезируются в единую материю — которые, проходя через этапы, как выразился Парлакс, частичного распада, приобретают большую энергетическую плотность. И в результате мы видим, профессор кивнуло на стеклянную сферу, внутри которой пылала, очищенная от примесей лей, закончил за профессора Ордан. Потому что, как и в случае с магами, лей, касаясь любого природного объекта, получает его заряд, часть его свойств и потому ее так сложно использовать в технике. Но отлично, будь это экзамен по звездной инженерии, я бы поставила вам высший балл». Как и прежде, на лице Леи, снявшей фарфоровую маску, не дернулся ни единый мускул, хотя их там оставалось не так уж и много. Большая часть ее лица представляла собой искусственные кости, прикрепленные винтами и пластинами к тем, что уцелели после трагедии. Их легко было различить сквозь лоскуты шрамированной кожи, где бесчеты сияли маленькие точки, оставленные иглами и нитками. И вместо глаза пустая глазница, дно которой обтянуто все той же уродливой пузырчатой, скорее даже пленкой, нежели кожей. Часть зубов отсутствовала, а обнаженный язык то и дело скатывался трубочкой, чтобы втянуть в обожженное горло слюну. Ордан содрогнулся, и дело вовсе не в ужасной травме. Просто каждый вдох, каждое слово, каждое движение языком должно было доставлять профессору мучения сродни тем, что испытывает человек, когда на последних каплях кислорода, оставшихся в агонизирующих легких, выныривает из воды, чтобы сделать обжигающий вдох. «Я не хотела так», — Лея потянулась к лицу когтями, заменявшими ей пальцы на руке рептилии. Я просила, чтобы мне дали умереть, но мне не дали. Ардан не стал задавать такого глупого вопроса, как «почему». Он уже знал ответ. «Почему?» «Потому что тем, кто не дал Лея Моример умереть, требовалось, чтобы она сделала то, что сделала. Ее даже просить и убеждать не пришлось». Меня никто не просил, никто не сталкивал на темную тропу произнесла профессор, будто озвучивая мысли Ардана. Я просто искала способ как-то вылечить себя, себя и тех, кто оказался вместе со мной. Вместе с вами, переспросил Ардан, открывший перед собой гримуар. Военный лекарь, синий мак на борту судна, находящегося в нейтральных водах. Судно, запись о котором отсутствует в официальных бумагах, но при этом напичкано волеоборудованием и — У вас светлая голова, студент Агабар, — перебила его Лея. — Но если вы думаете, что что-то знаете, то ошибаетесь. — Я знаю достаточно, — покачал головой Арди. — Вы были частью экспериментов, которые проводились над людьми. Лея подняла на него немного печальный взгляд своего единственного глаза. Арди вздрогнул, вздрогнул и отшатнулся. Они с Миларом кое-что не поняли. Неверно посмотрели на картину. Налимов никогда не имел семьи среди первородных, поэтому Аркара не смог найти никакой информации в Конклаве на этот счет. Просто в какой-то момент Ильдар Налимов увидел что-то большее, нежели дополнительные эксы на своем счету. Вернее, увидел то, что за ними крылось, и его замучила совесть. Нечто столь обыденное, выходящее за рамки предметного взгляда на мир — совесть. Первородная, выдохнул Ардан. Все верно, студенты Габар, кивнула госпожа Маример. Ильдар Налимов поставлял на наше судна первородных, которые хотели незаконно пересечь Ласточкин океан. Не всех, разумеется, только тех, кому не посчастливилось иметь в своем деле записи о преступлениях. «Не знаю, почему. Он никогда не распространялся на этот счет, но, может, он так хотел себя оправдать в собственных глазах». «Но все изменилось. когда он увидел, что запись о преступлении присутствует в личном деле маленькой Арчанки?» «Ордану стало тяжело дышать. Плюшевый медведь. Дурацкий плюшевый медведь. Сестра Эндгара». «Не сестра». Профессор отложила в сторону журналы, тоже открыла свой гримуар. Не сестра Арт Ардану показалось, что у него в горле пересохло, голова закружилась. Дочь прошептал Арт, это была его дочь. Дети обладают самой большой нейропластичностью. По щеке лей скатилась темная, почти черная слеза. Мы предпочитали работать именно с ними. Опыты глубокая демонизация не стал отрицать профессор Лея. Частичная химеризация, высшая некромантии, разработка самых незаметных печатей малификации мутации. Перед внутренним взором Ордана пронеслись образы недавнего прошлого. Вот Алиса ровнево обнаружила искусственные звезды. Вот отчет, в котором указывалось, что мозги Иригова расплавились прямо внутри черепа. Вот молодые вампиры, не обладающие даже крупицей истинной силы ходящих сквозь ночь, вот неизвестные, незарегистрированные звездные оборотень. Ты даже не представляешь, парень, на что способна звездная магия, когда на нее не накладывают государственные запреты касательно всякого рода негуманных экспериментов. Так ему когда-то давно сказал Март Борсков. Ударение на гуманных, а значит, тех, которые связаны с людьми. Но на корабле, где служила Лея Моример, эксперименты ставились вовсе не над людьми, а закончились почти шесть лет назад, как раз тогда, когда предыдущий император за мог, и государственными делами начал пока что в тени заниматься великий князь Павел Агров. — А вы знаете, Арт, почему я решил построить этот храм? Император знал. И его императорское величество Павел IV, одним из своих первых указов, заверенных подписью тогда еще живого батюшки, распорядился закрыть нашу лабораторию. Снова не стал отрицать профессор Лея, а вместе с лабораторией уничтожить все свидетельства наших изысканий, включая всех причастных. Ордану показалось, что еще несколько слов, и он свалится на землю от тяжести их звуков. Черная слеза на жуткой впадине, заменявшись щеку профессора, высохла. Не было никакого шторма студента Габар. Ни шторма, ни акта бомбистов или революционеров среди первородных. Впервые в голосе профессора прозвучали хоть какие-то интонации. По высочайшему указу главы второй канцелярии, группа кинжалов подорвала наше машинное отделение и заклинила руль. Нас вместе с баржей Налимова действительно выбросило на берег мертвых земель. Вот только всех, кто пытался покинуть остров, немедленно уничтожали заслоны, выставленные второй канцелярией. То, что вы не знаете правил игры, не означает, что их у нее нет. Гордана тошнила, в животе все перекрутилось, от шума в висках стало трудно слышать собственные мысли. Мне вместе с группой трех счастливчиков объектов моих собственных экспериментов, связанных с регенеративными способностями вампиров, удалось выжить. Слава профессора обжигали сознание арда не хуже расплавленной стали. Мы смогли смастерить плод и, воспользовавшись настоящим штормом, попасть на торговое судно, шедшее курсом из Дунсфилда. Так, короны из-за страха международного скандала, связанного с нарушением международного пакта звездной магии, пришлось признать наше существование. Нам смастерили легенду, выплатили компенсацию и выбросили на улицу. Тяжело дыша, Ардан выпрямился. Мысли роем жужжали в голове и все наравили сломать черепную коробку изнутри. «Наверное, сложно принять тот факт, что все это время вы работали на тех, кто повинен в том, что сейчас происходит?» «Нет». «И тот факт, что...» «Лея осеклась и дернулась, как от удара кнута». «Что?» «Нет», — повторил Ордан, — «вы заблуждаетесь». Впервые на том, что заменяло профессору лицо, промелькнули какие-то эмоции. Натянулась пузырчатая, покрытая ущельями шрамов кожа, напряглись тонкие, похожие на нити, едва ли не обнаженные мускулы и заскрепели винты в костях. Вы просто не знаете правил игры. «Мальчишка!» — в сердцах выкрикнула Лея и уже замахнулась посохом, но замерла, когда Ардан продолжил говорить. «Если поверить тому, что вы говорите, то получается, что глава второй канцелярии, коим являлся великий князь Павел, Знал о происходящем на вашем корабле, но почему-то не отдавал приказ об остановке деятельности лаборатории, пока не заменил до Юра своего отца, почитавшего императора. Ардам прикрыл глаза и выровнял дыхание. Это несусветная глупость, противоречащая сама себе, а значит, если следовать элементарной логике, то получается. Теперь уже профессор Лей обмякла, вцепившись когтями в посох. Он не знал. Павел ни о чем не знал. Кто-то оказался достаточно могущественен, чтобы скрыть целую плавучую лабораторию от главы второй канцелярии. Ардан снова поднял взгляд к потолку их грота. — И поэтому Павел и отдал приказ о вашей ликвидации, потому что все мы были скомпрометированы. Закончила за него Лея. Ардан мог бы еще добавить, то, что их подобрал корабль из Донсвилда. Вовсе не совпадение, что если бы широкой общественности, в особенности среди первородных, стало известно, что творилось на корабле, то все усилия короны по нормализации отношений людей и первородных исчезли бы в том же самом кораблекрушении. И Именно поэтому они только из-за утечки информации к их делу относились с такой секретностью и не допускали никого лишнего. Но если вторая канцелярия знала о происшествии на корабле при и причастности Леи Моример, то почему полковник, даже после того, как Арт с Миларом рассказали о словах Регланова, ничего не сказал? «Так что уж не без обессудьте, но все должны знать только то, что им полагается знать. Не более того, такая работа...» Прозвучали в голове слова полковника. «Такая работа...» потому что Арт, как правильно ему говорили, навсегда останется потомком Аррора и Габара, потому что он сам по себе является возможной утечкой информации, и именно поэтому им ни о чем не сообщили. На какое-то время они замолчали. Да, Ардан был уверен в том, что вторая канцелярия понятия не имела о плавучем кошмаре, созданном империей в нейтральных водах Мелкоморья и Ласточкиного океана. Но отсюда возникал другой вопрос. Почему Лей Моример с компрометированной участием в незаконных подпольных экспериментах позволили жить? В том, что у империи под властью Павла IV Агрова достаточно сил и средств, чтобы незаметно уже после того, как все улеглось уничтожить десять таких Лей Моример, сомневаться не приходилось. И как бы ни был страшен данный вопрос, ответ настойчиво стучащийся во врата разума пугал еще сильнее. Наживка, прошептала профессор, пришедший к тем же самым выводам. Для короны мы просто наживка. Арди промолчал. Зачем оставлять в живых профессора Морример? Затем же, зачем оставили в живых учеников Аорора? чтобы в течение многих лет попытаться выйти через нее на тех, кто стоял за плавучей лабораторией, потому что если вспомнить все, что узнал Арди, дневник Александра Таакова, записи о процессе демонификации, неподписанный приказ об аресте, слова звездного оборотня и обмолвку Аллы Тантовой, то становилось понятно одно. Его отец не ошибался, как не ошибался и Александр Тааков. В империи зрел заговор, и зрел он на протяжении нескольких веков. И именно от осознания этого теперь уже неоспоримого факта Ардану стало плохо. Плохо просто потому, что пока они с Милором играли в шахматы, сражаясь на поле с различными фигурами, Все это время над их головами висела незримая рука. Рука, которую они чувствовали, но существование которой не могли подтвердить. Заговор протяженностью в три века. Спящие духи. «Профессор, кто вам помогал?» — спросил Ардан, наконец взявший себя в руки. «Кто помог вам получить записи госпожи Талии?» Кто помог вам в химеризации и демонологии? Кто купил и и нанял звездного оборотня?» Но Лея, кажется, его не слышала. Она смотрела перед собой, но не на Арда, куда-то за спину юноши. В дебри прошлого, спрятанного под кровавой вуалью, сшитой нитками ночных ужасов, оставивших жуткие шрамы на теле и душе некогда одаренной целительницы. «Что за извращенная ирония?» Те, кто стояли за операцией «Горный хищник», сумели сотворить из прекрасной девушки монстра. Обратить лекаря в одного из самых кровавых убийц последних нескольких десятилетий. Полностью извратить суть. Арди невольно вспомнил Бальяро, дом, где жила Лиза Алла из замок Лемрити. Несложно отыскать нечто общее между бездомными Фаи и судьбой, постигшей Лею Моримера. Все равно, как если поместить статуэтку между двумя кривыми зеркалами. Как бы ни было исковеркано отражение, но в нем всегда возможно увидеть нечто изначальное. — Я ведь вам не нужен для этой машины, — внезапно понял Ардан. Но мое нахождение здесь — часть вашей сделки. — Такое условие? — даже не попыталась отрицать Лея. — Назовите имя, профессор, — снова попросил Ардан. «Остановите машину!» Лея посмотрела на него. Посмотрела так же, как и смотрела на всех своих студентов на лекциях и занятиях. С заботой и надеждой. Надеждой на то, что увидит перед собой магов, чье будущее кажется светлее и легче, чем то прошлое, которое преследовало ее последние несколько лет. И на какое-то мгновение, на самый краткий миг, Арде показалось, что профессор согласится. Он увидел во взгляде ее единственного глаза проблеск того мага, который когда-то, по собственной глупости, из-за желания пересечь границы познанного и продвинуть науку вперед, подписал документ. «Имейте в себе мужество, Арт, своих исследованиях границы, за которые не будете переступать. Вседозволенность всегда пробуждает нас самые темные стремления». «Тогда...» Несколько месяцев назад Лея Моример наставляла Ордана не погружаться в исследование госпожи Талии ни из каких-то общеморальных принципов, а исходя из собственного жизненного опыта. Когда-то давно она сама перешла эти пресловутые размытые границы и оказалась по ту сторону ущелья, через которое уже не вернуться обратно. И самое ужасное, что после того, как Ордан, полагает, что Тес погибла во взрыве, едва было не призвал тех, кого нельзя призывать, он даже не мог и осуждать. Родители Леи Моример погибли в то же время, когда погибли родители Эдварда Верского, и по той же причине, по которой император своим вторым высочайшим указом присудил орден святого Георгина второй степени доктору Бронесси Елене Кри. Эпидемии, чихотки, а затем и оспа. Я просто хотела помочь им, прошептала профессор. Помочь таким же детям, как и я, чтобы мы больше не копали могилы своим собственным родителям. Но эксперименты с магией над людьми запрещены. Назовите имя, профессор. И поэтому я даже не думала, когда ко мне пришли с предложением. Но Лия казалось его даже не слышала. Всего за ночь я смогла убедить себя, что первородные причинили нам достаточно горе, и что эксперименты над преступниками это оплата трагедий прошлого, что они послужат на благо человечества и так оно поначалу и было, но с каждым годом мне приходилось отодвигать свои границы все дальше и дальше. И я отодвигала сперва неохотно со скандалами, а затем, а затем, когда я в первый раз провела вивисекцию дворфийского ребенка, двигать уже было нечего. «Имя? — Имя? — Профессор. Без особой надежды повторял Ордан. — Но я все исправлю, все исправлю, — как кукла, дергая головой, повторяла профессор, а ее слова становились все более и более смешанными и разрозненными. — Больше не будет экспериментов, никаких обманов, и больше никто не умрет, а эти... Эти твари, которые за всем стоят, «Я использую против них все, что узнала Арт, и никто больше не пострадает, никто даже ничего знать не будет, кроме меня, только моя ноша». Ардан больше не просил профессора произнести чьё либо имя, потому что она не могла, по той же причине, по которой не мог и Ригов. «Хозяин всегда должен позаботиться о том, чтобы его сторожевая собака в первую очередь не покусала его самого». Профессор Лея не могла произнести ничьё имя, потому что даже сама попытка стала бы для неё последней. Взорвалась бы на её теле, подвергнутом химеризации одна из чужих конечностей, растаял бы мозг или произошло нечто иное, неважно. Неважно, как для сложившейся ситуации, так и для самой Лей Моример. Она слишком верила в то, что у неё всё получится. «Вы ведь считали уравнение по орлакс Профессор ненадолго очнулась от метаний собственной израненной души. «Я уверена, что вы с вашей тягой к знаниям просто не могли пройти мимо них». «Считал. Значит, вы видели, что они сохраняют симметрию на обоих векторах времени?» Лея подняла голову, и то, что заменяло ей уста, тронула улыбка. «Немного печальная и столь же мечтательная». Как у висельника, которому священник пообещал объятия вечных ангелов, как при движении во времени вперед, так и при сворачивании назад уравнение параллакса сохраняет симметрию. Это ни о чем не говорит. Ардан не спешил действовать. Он находился на вражеской территории, о которой понятия ничего не имел, не говоря уже о том, что перед ним стояла маг неопределённой силы. Глупо и наивно рассчитывать на то, что если в мозгах пауков горели искусственные звезды, то точно такие же не зажгла и профессор Моример, который даже до инцидента в море обладал немалой силой. Говорит, стоял на своем, профессор. Говорит о том, что в теории движение лей возможно в обоих направлениях. Помнитесь, профессор, не сдержался Ордан. Парлакс рассматривал в своих исследованиях столь мелкие частицы лей, что кроме как в математических уравнениях их невозможно выделить из общей реальности. Это лишь математика. Она описывает только фракцию мироздания, только то, что можно увидеть, и ничего другого. Лишь математика? Фракцию мироздания? И это говорит студент, которому каждый профессор прочит самое светлое будущее? — Неважно, что и кто просит, — отмахнулся собственным гримуаром Ардан. Вы были правы, профессор, когда говорили о границах в исследованиях. — Так следуйте собственным словам. Вы собираетесь применить сложную математическую головоломку на практике. — Если уравнение сохран... — Где мы нам уравнение? — едва ли не во весь голос прокричал Ардан. Вы говорите о живых людях, профессор, а не о числах и символах. Даже если у вас получится, вы не можете знать, что именно у вас получится. Вы не сможете отменить парадокс многомерности. Вы, можете действительно создать отдельную реальность, в которой действительно окажетесь в нужной вам точке времени, но здесь, в этой реальности, вы уничтожите четверть столицы вместе с миллионами жизней и... Иордан замолчал потому что Лея знала и об этом тоже, знала об этом риске и была готова на него пойти, готова, потому что... Вы правы, Арт. Ее улыбка стала еще печальней. Я об этом уже никогда не узнаю. Ардан ударил посохом о землю. Его печать модифицированного щита опередила Лею всего на пару мгновений, так что когда Варда ударила сиреневая молния, то юноша уже окутал щит, подготовленный конкретно под параметры вражеского заклинания. Моример спрятало под вуалью искрящегося пламени сжатый воздух, доведенный до плотности и скорости движения, когда мог бы с легкостью растечь сталь. Заклинание двух звезд. Еще полгода назад Артбан на месте отправился к звездным духам, но только не после занятий с Аверским. Мерцающая пелена его щита с легкостью поглотила искрящиеся пламя, а сжатый воздух, растекшийся по сфере, оказался немедленно пленен второй печатью. Водяная пелена, раскрывшись широкой вуалью, поглотила поток ветра и, преобразившись в жужжащий, напоминающий сверло сосулькой, вовсе не полетела в сторону моремер, вокруг которой засияли металлические нити плотной сферы. Лея хорошо владела военной магией. И видя, как ее собственное заклинание принимает физические параметры, поспешила воплотить щит, идеально подходящий именно против обладающего плотностью и массой объекта. Только Ард уже видел нечто подобное и в куда лучшем исполнении. Все же лейб при всем своем таланте не обладала даже магистерской степенью в военной сфере. Очередная печать расцвела под ногами Арда, и с навершия его посоха вырвалось облако оранжевого газа. Там, где оно касалось травы и цветов, те гнили, опадали на землю невнятной, дурно пахнущей жижей. Простое, типовое заклинание военного факультета, впитавшее в себя всего два луча красной звезды. Но оно заставило Лею убрать свой щит и поменять его на универсальный. А стоило ей это сделать, как водяная пелена, превратившаяся в сосульку. Тут же ударила и пронзив кислотное облако, Лишь немного потеряв в своей массе, с легкостью пронзило мерцающее пелено и, не удержав направление, рассекло правое плечо профессора. Тот отбросило назад и немного в сторону, но траву закапала темная, как у мутантов, кровь. Облако кислоты же, продвинувшись дальше, едва было не коснулось аппаратуры, но его сдул порыв ветра, вырвавшийся с навершия посоха профессора. Ордан, стоя на обеих ногах, тяжело дышал. Все произошедшее не заняло и нескольких секунд, а обе его звезды потеряли большую часть своих лучей. У него оставалось сил всего на несколько заклинаний. — Вы действительно монстр, студент Агабар. Лея, на посох, поднялась на ноги. Из ее покалеченной немевшей руки выпал гримуар. Сложно что ли выдержать, когда перебиты кости. «Если бы я сама не знала, то никогда бы не поверила, что вы заканчиваете первый курс!» «Профессор, пожалуйста!» «Но я повторю вновь, вы уже проиграли!» Она ударила посохом о землю грота, и воздух задрожал от хлынувшей из ее тела силы. Лея Моример действительно зажгла искусственные звезды. И теперь Ордан оказался лицом к лицу с магом, в разуме которого плало шесть звезд. Пусть половина обладала лишь одним лучом, неважно. Та печать, что разворачивалась под ногами Лей Моример, легко могла посоперничать с чудовищем, созданным Аверским во время битвы с Эльфом и Анхе. Сложный конструкт с множеством контуров, запутанными векторами, соединявшими в себе сразу несколько вложенных печатей и бесчисленными массивами. Из посоха моремер постепенно струился темный кроваво-алый свет. Он формировал испалинский меч, выкованный из криков, дергающихся в тел, заменившими клинку, гарду и рукоять. А лезвием стало капающее жидким огнем молния. Ардан даже стоя на расстоянии в десяток метров, чувствовал, как плавится его кожа и сгорают веки на глазах. У него не мелось ни единого, даже самого микроскопического шанса против мага шести звезд. Только Верский мог бы справиться с Леей, но он был слишком занят демоном не чуть не меньшей силы. Пауки все предусмотрели, все, кроме одного. Ардан поднял взгляд к потолку, где сияла уже почти заполненная стеклянная сфера. Он видел путь, но не знал, хватит ли ему сил, как физических, так и моральных, чтобы пройти по нему. Но если ничего не сделать, то... Перед его внутренним взором пронеслись улицы, по которым он любил гулять, смеющиеся дети, играющие в скверах и парках, радушный кондуктор, всегда спрашивающий его о делах и учёбе в Большом, ателье госпожи Тантовой, Брюс, его друзья и... Запахло цветами по весне распускающимися у тающих ручьев, Тесс. Она ждала его дома, у них дома. — И возвращайся поскорее. Я буду ждать. — Вот только зачем Арду возвращаться, если возвращаться некуда? — Может, Может, именно об этом думал его отец, когда... Ардан вокруг которого уже плясали отцветы кровавого пламени, пожиравшего вокруг себя все, кроме аппаратуры за спиной профессора, посмотрел на свой посох. Он вспомнил, как кричала тварь на больеро, когда он по ней ударил. На мгновение, прикрыв глаза, Ардан побежал в сторону клинка, созданного школой хаоса. Профессор уже замахнулась посохом, а вместе с ним и огненным мечом, как Орд оттолкнулся от земли и... «Нет!» — одновременно с криком профессора ударил посохом по стенке стеклянной сферы. И, наверное, ничего бы так и не произошло, но в последний момент перед ударом Ардан прошептал слово. Не губами, а разумом и волей. Навершие его посоха окутало призрачное голубое сияние, сформировавшее тонкую бритвенно-острую полоску синего льда. Сфера треснула, и грот залил радужный свет. Ардан стоял посреди кладбища. «Наверное». Он не был уверен, не был уверен, что вообще где-то находится. Все вокруг светилось и пылало, как мираж, пригнанный утренним ветром, принесшим с собой туман-расу, как видение в осколках разбитого зеркала как первое касание или шепот, случайно донесшийся с другой стороны улицы. Вместо деревьев высокие пучки разноцветного света, льющегося дождем из земли куда-то в небо, на смену которому пришла мыльная переливающаяся светом пелена. Вместо земли марева немыслимых соцветий, вместо камней нечто плотное, но какое-то замкнутое внутрь самого себя, как вспышки искра над затухающим костром. Почему тогда кладбище? Потому что здесь вместо воздуха застыли боль, печали и невысказанная любовь, которую приносили с собой живые, в надежде, что смогут поделиться ей с мертвыми. И среди всполохов Ардан различил нечто, что напоминало ему маленькую девочку. Она свернулась комочком, как котенок, на земле около камня тихонько плакала, и кого-то звала но ответом ей служила лишь тишина. Девочка стала девушкой, девушка женщиной, кладбище сменилось высоким зданием, а над гроби — аудиториями, заполненными студентами. Не поменялось лишь одно. Безутешный плащ все так же кружился темным веретеном внутри груди девушки. Ардан хотел сделать шаг, подойти к ней, может быть, попытаться найти какие-то слова которые, если бы не утешили, но стоило ему сделать шаг, как все вокруг изменилось. Нет, он все так же находился в чем-то, что напоминало ему аудиторию Большого, если бы его построили не из бетона и стали, а из пролитых художником красок, а людей первородных заменили бы на разноцветные дымки. И одна из этих дымок, покалеченная, пахнущая страданием, сожалением и одиночеством, стояла рядом с другой дымкой, внутри которой горела ослепительным огнем ярость. Ларлова. Которая оказалась так легко убедить в том, что в смерти ее родителей повинны первородные. Всего несколько слов, всего несколько фотографий. И вот уже Вселена поверила в то, что хотела поверить, и в то, что ей позволили поверить. Как и все они. А затем другие всполохи, много всполохов, налимов, индгар, вампиры и самые обычные люди, и всех их изнутри разъедала черная клякса, наполненная болью. Она расползалась, как мазут по луже, затягивала и отвоевывала все больше и больше пространства. И даже самые яркие из нитей лишь коснувшись этой черноты, тускнели и исчезали где-то во тьме. Ордан остановился. Замер посреди того, что, наверное, являлось лей. Может быть, именно так видела мир Атанха, как бесконечное переплетение лей. Юноша опустил взгляд ниже на собственную грудь. Там, посреди разноцветных линий, где ярче всего пылало синее, холодное как лед, растекалось точно такое же чёрное пятно. Ард вздрогнул и потянулся к нему, желая вырвать и растоптать, но стоило ему коснуться мрака, как... Ардан. Все вокруг затянуло белым светом, не таким, как исходит от искусственных аллеи ламп, и не таким, что можно найти на палитре, а по-настоящему белым. Арди даже не знал, что существует настолько белый свет, как если бы пропало все остальное. Исчезло все, что может хоть немного нарушить ослепительную идиллию. Все тени, все объекты, малейшие блики, едва заметные отцветы. Все пропало, кроме самого света. Он обернулся на голос и увидел знакомую ему лестницу. Та вела на веранду их дома в предгорьях Алькады, Дома, который по документам принадлежал армии Империи, но который на деле построил Гектор и Габар. Тот самый Гектор Эгабар, что сейчас сидел на ступенях и курил свою трубку. Он поднялся на ноги и вгляделся вдаль, будто не видя, что Арди стоял перед ним на расстоянии вытянутой руки. Ардан, это ты?» Сердце Арди сжалось в комочек, такой же, который лежал на могиле погибших от болезни родителей, такой же, который лежал на скале, когда у подножья горел поселок. «Прости, Ордан, я...» «Я хотел сказать так многое», — перебил Ордан, сжав кулаки так сильно, что пальцы впились в кожу. «Я хотел накричать на тебя, может, даже ударить за то, что ты выбрал их, тех детей, а не нас, что не вернулся обратно, когда была возможность, что сдался, что оставил маму и Эрти, оставил меня. Оставил меня, чтобы умереть ради тех, кого даже не знал. Так глупо». «Какая дурость! Умирать ради тех, для кого ты монстр! Ты бросил нас, бросил нас всех, бросил дедушка. Он ведь даже не успел извиниться перед тобой!» Гектор моргнул и перевел взгляд ниже. Он будто смог разглядеть внутри потока света Ардана, стоявшего перед ним так близко и в то же время будто на другом конце бесконечности, в месте, которое даже не существовало. «Ты так вырос, Ардан. Нечто теплое, напоминающее руку отца, легло на плечо Ардану. Тот, несмотря на прошедшие годы, оказался лишь по подбородок Гектору. Я так долго тебя винил, отец. Ардан не мог оторвать взгляда от собственных ног. Так долго. Я знаю, сын. Ардан наконец нашел в себе силы поднять взгляд выше и встретиться взглядом с отцом. А теперь поступил точно так же, потому что не мог иначе. Гектор промолчал, просто стоял рядом. Если вообще стоял. Если все вокруг не являлось бредом разума, сгорающего в потоке концентрированной очищенной лей. «Расскажи мне, Ардан, прошептал Гектор. «Расскажи мне все, что я пропустил!» Ардан сел рядом на ступеньке родительского дома и начал рассказ. О том, как провел шесть лет с Аргаром, о том, как матушка жила в Увергейле, как сняла комнату в таверне госпожи Берек, как дедушка работал там барменом, а затем почтальоном, как они справлялись по первости, затем о том, как вернулся к семье, о том, как учился в школе, о Берти, немного о Кене, о том, что матушка нашла себе друга и верного спутника в лице Келли, и о том, что их разбитые сердца отыскали друг в друге теплый приют, и о том, что Ардан даже сейчас даже спустя столько лет не мог смириться с этим фактом. Он рассказал о бане, о школьных днях, о ферме, о работе на Тимофея Полских. Как же порой Гектор смеялся, как порой мрачнел, но все чаще улыбался. Ардан говорил, говорил, говорил. Он снова, как и когда-то давно, оказался у ручья, маленький и смешной, с пухлыми щеками. Отец сидел позади него и крепко прижимал к груди, но не сильно, чтобы не сделать больно. Но лишь мгновение, потому что они все же сидели на ступенях дома. Уже не отец и сын, а двое мужчин. Каждый со своей собственной историей, собственными демонами, с которыми приходилось бороться, и с собственными ошибками, которые каждый из них успел совершить. Ардан рассказал и о Миларе, и о Тесе, Гектор курил и слушал. «Просто слушал». «Это хорошая жизнь, сын», — произнес он наконец, когда Ардан замолчал. «Да». Арди посмотрел перед собой и увидел маленький комочек, почти утонувший внутри черной кляксы. Клякса, которая не исчезла внутри груди Ардана, но стала пусть и немногим, но меньше. «Хорошая». Протянул Ард и добавил в пустоту. «Я скучаю по тебе, отец». «И я по тебе, сын». Произнес Гектор откуда-то издалека. Но «Ну, мы встретимся вновь на тропах спящих духов. Закончил за него Ардан и поднялся на ноги, опираясь на свой посох. Молнии пронзивший белоснежный свет, канатом уходящий куда-то в голубь бескрайнего пространства, он подошел к маленькому комочку. Тот лежал посреди холодных камней и тонул внутри мрака. Ты расскажи ему, ладно? — попросил Ардан, склонившись над комочком. — Расскажи то, что я рассказал тебе. Про матушку и про дедушку, про таверну госпожи Берек и про Эвергейл. Хорошо? — Хорошо, сын. И попроси... Попроси его, чтобы он нашел в себе силы ради мамы, ради брата и ради себя самого. Ему они понадобятся. — Обязательно? — кивнул Гектор. Ардан еще раз посмотрел на комок, сотканный из нитей лей. Посмотрел на самого себя, лежавшего в пещере Эргара и постепенно отказывающегося от жизни. Уравнения пар Лакса действительно сохраняли симметрию в обе стороны. Ордан хотел дотронуться до этого комочка, дотронуться до самого себя, рассказать, что все будет в порядке, настолько, насколько это возможно, рассказать о хорошем и плохом, поведать о многом и может даже рассказать о цветах, которые по весне можно встретить у ручьев. Ведь так пахло Тес, Их, Тес. Он бы, наверное, сумел отыскать ее снова, все поменять и отыскать снова, но однажды ты поймешь, маленький говорящий, что силу, данную тебе спящими духами, чаще всего не стоит звать в этот мир. И то, что можно сделать с ее помощью, ты можешь сделать руками». — Это и значит быть, Анхе. Обладать могучей силой и еще большей мудростью, чтобы ее не использовать. — Я пойду обратно, отец. Ардан отошел назад от комочка. — Это лишь твой выбор, сын. Твой и ничей больше. — Да, меня ждут. Юноша повернулся и посмотрел на отца, вернее, на всполохи лей, которые застыли посреди белоснежного света. — Прощай, отец. «Нет!» — выкрикнула Лей, но было уже поздно. Посох Ордана, окутанный осколком имени льда, расколол стеклянную сферу, и очищенная лей хлынула внутрь ветки из древнего дуба ровесника и свидетеля истории расы Матабар. Ордан, находясь в воздухе, и не соприкасаясь с землей, не имел возможности заземлить лей, так что та не ударила по нему, а лишь растворилась, растворилось в единственно возможном очаге, куда хлынуло бездонным сокрушительным потоком. Осколок имени льдов и снегов на навершие посоха заполнился светом, и Ардан, раздувая его своим разумом и волей, приземлился на заиндевевшую траву и ударил посохом в землю. И все вокруг заледенело. Снежные узоры, преображаясь в фигуры птиц и зверей, покрывая стены и почву, зазмеились вокруг центра, коим предстал Арт его посох. Юноша подгонял верного спутника и ударил еще раз. Земля под его ногами преобразилась в стревоженной поверхности озера. Рябь, проходя по узорам, заставляла отец трескаться, и вот уже грот заполнился ледяными зверями. Те наскакивали на огненный клинок, разбивали его когтями, терзали клыками, резали острыми крыльями. Сотни острых, длинных сосулек копий устремились в сторону профессора, изгорая в кровавом пламени, освобождали место своим копьям. Лея сделала шаг назад, треснул медальон на ее шее, рассыпались в кристаллическую пыль накопители в кольцах. Ордан же, чувствуя, как сгорает Лея внутри посоха, взмахнул им и произнес слово. С его губ сорвалась стужа, в юга, которой не знала метрополия, никогда не видела, как порой заметает горные пики, когда из собственного носа не видно. Вот только вместо снежинок внутри вьюги искрились льдинки. Они пронеслись по гроту, стесывая все, что можно было стесать. А когда вьюгу улеглась, то на земле булькая кровавой пеной, среди железных облаков и искрящих, оборванных кабелей лежало то, что осталось от профессора Леи. Арди, выдохнув, в третий раз ударил посохом о землю и вернул обратно все, что находилось внутри его посоха. Его правая рука покрылась теми же пузырями, что и кожа Леи. Ее будто в кипяток опустили и долгое время в нем варили. Юноша сомневался, что сможет по собственной воле отцепить пальцы от горячей, раскаленной, как металл, древесины. «Арт!» — булькала верхняя часть туловища из Кромсона и Леи. Видимо, уйти навстречу вечным ангелам профессору не позволяла тонкая полоска льда, расчертившая тело и запершая кровь. Арт, хромая, сплёвывая кровью, Арт доковылял до профессора. Жатва, прошептала она. Жатва. Не здесь. Вы проиграли им, проиграли герцогу. Она дернулась последний раз, и её взгляд застыл, а единственный голос стекленил. Мысли вновь галопом поскакали внутри уставшего разума Ардена. «Проклятье!» «Ты не остановишь жатву, говорящий!» Ордан поднялся и подошел к противоположной стене, где нащупал рычаг. Вернее, то, что осталось от рычага — железная скоба. Арт сбил с нее лед и потянул на себя. Медленно, раскалывая ледяную корку, каменный потолок начал раскрывать неприступную крышку грота. Ордан же, используя остатки леи внутри своих звезд, открыл гримуар на странице с модифицированной ледяной стеной и призвал ту. Перед ним сформировалась ледяная лестница. «Я работаю над стратегической магией в области водной стихии. Заказ от армии, увы, с весьма нереалистичными сроками». Всем весом опираясь на посох, Арт поднимался по лестнице, уже зная, что увидит. Его глазам предстал разрушенный храм старых богов. Застывшая лава от расплавленных камней смешивалась с кристаллическими шипами, торчащими из стены пола. глубокие разрезы, оставленные заклинаниями и когтями. Запах гари, кислоты и железа заволакивал горло. Кожа щелкала из-за ионизированного воздуха вот-вот готового сорваться молнией. Где-то блестел лед, В других местах еще остались очаги белого и синего пламени. В дальних уголках в мелкую крошку развалились осколки чего-то неопределенного. Так выглядело поле битвы, призванного пауками демона и гранд-магистра военной магии, обладателя шести звезд Эдварда Аверского. Вы хотите узнать что-то про Аверского? Я не знаю, что конкретно, но что-то связанное с гранд-магистром. На полу сидел Милар, прижимавший сломанную в предплечье руку. Рядом с ним валялись гильзы от патронов, и сменные месяца сломанная плавленная сабля тоже обнаружилась неподалеку. Рядом с ним Дин Эрнсон, потерявший свою роскошную шевелюру и левый глаз. Его кровавленное лицо пересекали три глубокие борозды, оставленные когтями. Вокруг громадного тела поверженного демона лежали десятки тел поменьше, видимо, созданных или призванных своим вожаком. В одного из таких созданий обнаружился Урский, который дышал, но не приходил в сознание. Его перебитая правая нога изгибалась под неестественным, слишком плавным углом, а на груди не осталось живого места, кожа связала уродливыми лоскутами. «А вам, капитан, не кажется, что у меня есть дела поважнее, нежели носиться по всей столице за какими-то детьми?» Положив свой стальной, погнутый, оплавленный посох на плечо, прислонившись спиной к поверженному гиганту, сидел на земле Аверский. По уголку его губ стекала вязкая кровь, наполненная темными комочками. Его левая рука отсутствовала по плечу. Правая нога оплавилась с колена. А левая и вовсе исчезла среди лохмотьев, плоти и порванных штанины, а в груди зияла жуткая дыра, внутри которой гирлянды висели внутренние органы. Только пылающая на посохе печать не позволяла Аверскому отправиться следом за аллеей Моример. Только вот она уже почти совсем померкла. Ордан доковылял до гранд и опустился рядом. Он посмотрел на Милара, и тот медленно покачал головой. — Вы справились, Арт. В прежней манере, будто они опять обсуждали науку, спросил Аверский. «Эксперимент остановлен? Аппарат разрушен?» «Да, господин Аверский». «Я ведь просил, Арт, обращаться по имени». Дернулись окрывавленные уголки губ. «Закурить бы!» Милар, кривясь от боли, достал смятый портсигар и, неловко вытащив папиросу, протянул Аверскому. Тот зажал между губ. «Огонь!» Милар похлопал себя по карманам, застонал, видимо сломанные ребра и снова покачал головой. У Арда в звездах не осталось ни единого луча. Аршива протянул Аверский и усмехнулся в привычной надменной манере. Наверное, хорошо, дорогой Арт, что я не увижу, как вы меня превзойдете, хоть и жаль. Может, я бы... — Все же хотел когда-нибудь вас с этим поздравить. Печать на посохе погасла, губы гранд-магистра застыли, и из них выпала сигарета. Жизнь покинула израненное тело Эдварда Аверского, а Арди потерял последние остатки сил и погрузился в заждавшуюся его тьму забвения. Он сидел на подоконнике и качал ногами в сгустившейся тьме, пленивший корпус госпиталя героев, где он очнулся спустя какое-то время. Скорее всего, их вытащила из подземного храма вторая канцелярия, оперативники которой ждали сигнала Милара. Только их пришлось распределить по всему городу, потому что Арт с капитаном так и не смогли заранее выяснить, где будет проводиться эксперимент, хотя и к лучшему. Кто знает, сколько еще народа бы погибло. Аверский вряд ли смог бы защитить их всех. Гранд-магистр Ардан чувствовавший себя даже лучше, чем до злосчастных событий, видимо, он провел в медикаментозном сне несколько дней, смотрел на огни города, как они игриво подмигивали ему, развеивая сумрак, в который погрузилась метрополия. Столица, даже не знавшая, что едва было не превратилась в пылающий шар. Такой гражданин оказался не потревожен. Выиграли ли они с Миларом? Наверное. Ведь они спасли столько, даже не сотен тысяч, а миллионов жизней. Проиграли ли они? Возможно. Ведь те, кто стоял за пауками, добились своей цели. Цели спрятаны так глубоко, что никто из них даже подумать не мог, что истинная угроза нависает вовсе не над городом или даже императором, а над гранд-магистром Аверским, которого заманили в ловушку, заманили и уничтожили, совсем как загнанного зверя на охоте. Что по этому поводу чувствовал Ардан, он пока еще не знал. Вы ведь здесь, да? — спросил он в темноту. Юноша даже не сомневался, что услышит ответ. Ответ от того, кого не остановят звездные щиты, возведенные вокруг одного из главных военных госпиталей страны. И он оказался прав. «Здесь. То, что вам нужно, у меня не с собой. Я знаю. Почему не заберете сами? Потому что это было бы грубо, Арт, и бесчестно. Тогда отведите меня домой». «Боюсь, что вас похватятся, и вам как-то придется это объяснить. Я справлюсь». «Хорошо. Ваш выбор». Из тьмы протянулась рука и коснулась его плеча. Ардан открыл глаза внутри своей маленькой квартирки в Эркере дома номер 23 по каналу Маркова. Вот кровать, застеленная свежим бельем, вот шкаф, в который он когда-то убирал свои вечно порванные растерзанные костюмы. Вот рабочий стол все так же завален бумагами, книгами, трафаретами и пустыми баночками с чернил, в купе с огрызками карандашей. Окна почти целиком заклеены чертежами и незаконченными формулами уравнений. Наверное, все же ему действительно стоит прикупить графитовую доску. Ардан наклонился, легко отодвинул сломанную половицу, под которой лежало его маленькое наследство томик Николаса незнакомца. Старенькое кольцо и свеча. Артефакты Анха, под светом которых он многие годы изучал звездную магию. Иронично. — Пойдемте на улицу, — предложил Ардан. Хочется подышать. — Пойдемте, — ответила темнота. Когда Арди открыл глаза еще раз, то обнаружил себя на спуске к воде, на гранитных ступенях. Тех самых, с которых частенько стирал белье, пока не... Пока не переехал к Ктес. Он качал ногами в теплой воде Маркова канала. В его руках лежала свеча. «Вы действительно не заберете без моего согласия?» «Она ваша, Арт», — ответила пустота ваша. «И потому только вам решать, что с ней делать». Ардан поднял взгляд на дом. Брюс этой ночью никого не принимал. Видимо, Аркар все еще не вернулся. Но с учетом, что Арт не видел ни его, ни Эдгара среди тел, напрашивался простой ответ. Оставалось только надеяться, что с Орком все в порядке, как и с тем, что войну банд все же придется остановить, и пока еще таящиеся в тени кукловоды не одержали полную победу. «Покажитесь, пожалуйста, как пожелаете, Арт». Рядом с юношей, качая ногами в воде, сидел Анвар Регланов, старичок, глаза которого... Сияли звездами, теми же самыми, которыми сияли глаза продавцов мороженого. Было не очень красиво заколдовывать меня и мою спутницу. «Догадались, значит», — произнес Анваруш, простите. «У нас оставалось не так много времени. Не очень просто находиться здесь, среди мертвой лей». «Вы ведь не сбегали ни из какой темницы». «Сбегал?» возразил Анвар, и боюсь, сильно вас подставил. Возможно, вас еще навестят. Но уж простите, Арт, другого пути я не нашел. Ардан посмотрел на свечу. Почему именно этот облик? Может, потому, что мне нравились книги Анвара? А может, из-за того, что именно он, хоть и случайно, но освободил меня из заключения, за что поплатился жизнью? Регланов повернулся к нему, и Арди даже не понял, как именно, но вот перед ним уже не старик, а молодой мужчина. Прекраснее эльфа, встать не принцесса Скальдавина, с кожей чище горного снега, сияющей серебром и золотом, с волосами из жидкого пламени, тихо струящегося по одежде, чем-то напоминающего рассвет. Мендерович ограбил замок ситхи пылающего рассвета». Ордан крутил в пальцах свечу так, будто держал нечто несущественное — ваш замок. — Все верно, — на удивление прямо ответил ситхи пылающего рассвета. — И вас заточили в темницу, а Фай исчезли с материка, потому что вот отдали сержанту и его людям пламя. Если быть точным, то помог им одолеть свою сестру, которая стерегла пламя. Ардан понятия не имел, говорил ли аристократ Фаи правду или нет. Почему? Сидхи ответил не сразу. Он так же, как и Арт, качая ногами в воде, смотрел на небо. Там, на востоке, брезжил золотистый пылающий рассвет. Знаете, Арт, в чем проблема историков? Вы можете потрогать научные достижения, зарытые в землю. Вы можете пронести сквозь года исследования лей-полей скорости, распространения световой волны. ускорения свободного падения навсегда запечатлено в сотнях опубликованных исследований. И где-нибудь в старом монастыре наверняка спрятаны зарисовки монахов, вскрывавших ради знаний тела своих братьев. «И, — нахмурил Сардан, — не то, что вы не можете потрогать сострадание». Ситки провел ладони над водой, будто опасаясь, что если дотронется до нее, то весь канал Маркова вскипит и испарится. «Не сможете отыскать в земле размышления простого человека о том, что его сосед, который выглядит иначе, говорит на другом языке и молится другому богу, такой же, как и он сам. Сосед просыпается, борется с проблемами, любит своих детей и пытается построить для них лучший мир». Он боится, ему больно, он любит, ему тоскливо. Все это вы не потрогаете, все это вы не сохраните. Наука сохраняет лишь то, что можно потрогать, что можно увидеть сквозь время. Но я скажу так: все, что можно потрогать, все, что можно увидеть, имеет по сути столь же великое значение, как искра над костром. Вот она есть, вот ее нет. А душа, друг мой? «Душу вы не увидите, душу вы не потрогаете, и упавшую слезинку матери сквозь время не пронесете и прозвучавший смех детей в банку не запрете, рукопожать отца потомкам не передадите, а стук сердца того, кто лежит рядом с вами, на одной кровати, столь же мимолетен, как вся ваша жизнь». И Этого не увидят историки, не вычислят ученые, лишь, может, поэты попытаются оставить в песнях, в картинах, в книгах, в поэмах, в скульптурах. Может быть, что и в мечтах. Так что вот вам мой вопрос, юный говорящий. Что важнее для человека, умение считать звезды или стремление их достичь? Ардан смотрел на тот же рассвет, на который смотрел Ситхи, но, кажется, видел нечто иное. «Я не знаю», — ответил он. «И я не знаю тоже», — произнес его собеседник, — «на то, что я знаю, Арт, что, может, когда-нибудь это выяснят люди, может, когда доберутся до других звезд, может, когда покинут нашу галактику». Сидхи снова провел ладони над водой. «Так странно, юный друг». Я видел, как эта земля рождалась из пламени, из которого родился и я сам. Такая хрупкая, такая мимолетная, как видение, как иллюзия, как рассвет. Прошептал Ардан, потому что рассвет хоть где-то, но есть всегда так. Наш рассвет, кивнул Сидхи. Но на других планетах, наверное, другой рассвет и другие истории, в которых не будет места нам и людям когда-то туда уйдут, а мы останемся здесь одни, забытые, брошенные. Ведь если никто не смотрит на рассвет, не любуется им, не согревается в его лучах, то тогда зачем вообще нужен рассвет? — Я не знаю, — повторил Ардан. Вы ведь не скажете, почему отдали Мендере пламя? — Я уже ответил вам, Арт, так как сумел. Теперь ваше решение. И не скажете, почему решили забрать, потому что если оно останется среди людей, то когда настанет час, не останется самих людей. Ардан посмотрел на свечу в своих руках. Или же, правильно будет сказать, на пламя Ситхи — источник безграничной лей, который изменил ход войны рождения империи. Артефакт, в числе других, спрятанный аррором в подполе ветхого сарая. Арди подкинул свечу, поймал и поставил рядом с собой, подальше от себя и поближе к Сидхи. Тот подождал пару мгновений, а затем вытащил из воздуха свиток и: "Не надо". Впервые за беседу на лице Сидхи появились эмоции — удивление, искреннее и глубокое. "Почему?" — спросил он. Арди отвернулся от собеседника обратно как оно. Мой учитель сказала мне как-то, что не все ответы можно почерпнуть из книг. Сидхи какое-то время молча сидел, затем взял свечу и без лишних слов в самом прямом смысле растворился в ночи. Ардан же, отряхнувшись, поднял с гранита свой посох и поднялся на улицу. Он пересек дорогу, которую уже пересекал сотни раз, прошел через двери, которые даже после ремонта бара скрипели по-прежнему старинными тяжелыми петлями. Он прошел по лестнице, добрался до знакомой квартиры и постучал. Мгновение другое, и вот с той стороны зашлепали босые ноги, дверь распахнулась, едва не ударив Фарда по лицу. Запахло весенними цветами на берегу ручья. Ты вернулся? Да, прошептал Ардан. Я дома.